Глава 19. Формирование команды. Рубрика "аномалии" в кавычках выполнила свою миссию, показав, что в сфере экономики существует множество факторов, которые не вписываются в традиционную теоретическую модель. Мои заметки помогли заложить основу для перехода на новый способ экономических исследований, в центре внимания которых были просто люди, а не рационалы. Однако экономика как дисциплина очень обширна, А я был всего лишь одиноким, ленивым исследователем. Чтобы создать новое направление, требовалась команда. Как привлечь других к этой затее? Я не знал ни одного справочника, который мог бы подсказать, каким образом это осуществить. Конечно, новые направления появляются постоянно, и обычно это происходит без какой-либо специальной координации. Кто-то пишет статью на новую тему, которая открывает новые направления исследования. Такие, например, как теория игр в 1940-х. Скорее другие читают об этом, думают, что тема вроде бы интересная, решают попытаться внести свой вклад. Если всё идёт хорошо, то вскоре набирается достаточное количество людей, работающих в этой области, чтобы начать проводить конференции, потом возникает журнал и так далее. Но это очень долгий процесс, а мне отчаянно нужны были единомышленники помимо Амуса и Дени. В конце 1980-х было всего трое экономистов помимо меня, которые считали себя бихевиористами. Одним из них Джордж Левинштейн, о его работе я рассказывал в разделе про самоконтроль. Вторым был Роберт Шиллер, которого я также уже упоминал, и который будет главным действующим лицом в следующем разделе книги. А третьим был Колин Камерер. Я встретил Колина, когда он искал работу в академической сфере. В тот момент он выбрал программу MBA и почти закончил диссертацию в Университете Чикаго, хотя ему ещё не исполнилось 21. Колин сделал немало важных открытий в области поведенческой экономики. Два из них стоит отметить. Во-первых, Можно сказать, он изобрёл область под названием поведенческая теория игр, которая занимается изучением того, как люди действительно играют в игры, в отличие от стандартной теории игр, которая изучает, как рационалы играют в игры, если все другие играющие тоже рационалы. Совсем недавно он стал одним из ведущих исследователей в области нейроэкономики, где используются такие методы, как визуализация мозга, чтобы понять, как люди принимают решения. У Колина множество талантов. Когда он был ещё подростком и учился в школе, то основал звукозаписывающую компанию и приложил руку к раскручиванию известной сатирической панк-группы под названием Мёртвые молотчники. Одним из их хитов была композиция Как умирает скотти. Колин был и талантливым пародистом. Особенно удачно ему удавались пародии на Джина Фама и Чарли Плота. Лично я считаю, что пародия на Тайлера у него выходила так себе. Хотя наличие камер Ра элевинштейна и Шиллера в области поведенческой экономики было и важным промежуточным достижением, я понимал, что поведенческая экономика как научное предприятие не выгорит, если не привлечь критическую массу исследователей с самыми разнообразными исследовательскими навыками. К счастью, существовал ещё кое-кто, у кого были та же самые цели, кто вдобавок располагал некоторыми ресурсами. Этим человеком был Эрик Ваннер. Эрик Ваннер был координатором программы в фонде Альфреда Слоуна, когда заинтересовался связью психологии и экономики. По образованию Эрик психолог, но я думаю, что по призванию он скорее экономист, поэтому ему захотелось проверить, есть ли что-то общее в этих двух научных направлениях, и он обратился за советом к Амасу и Денни. Дэни, который гордится тем, что он пессимист, вспоминает, как говорил Эрику, что не представляет, как можно честно потратить деньги на это предприятие. Но в итоге Амус и Дэни посоветовали Эрику встретиться со мной. После нашей с Эриком встречи в Нью-Йорке Эрик убедил фонд Слоуэна предоставить финансирование для моей исследовательской стажировки в Ванкувере и совместной работы с Дэни. Вскоре после того, как я вернулся в Корнелл, Эрик ушёл со своей работы в фонде Слоуна и занял пост президента в фонде Рассела Сейджа, который также базировался в Нью-Йорке. Хотя поведенческая экономика не входила в число приоритетных направлений работы фонда, он занимался вопросами социальной политики, связанными с бедностью и иммиграцией. Совет директоров был настолько заинтересован в том, чтобы Эрик у них работал, что согласился позволить ему внести в список основных направлений деятельности фонда ещё и поведенческую экономику. Естественно, Эрик не больше моего имел представление о том, каким образом развивать эту новую область, но мы объединили усилия и попытались придумать, как поставить ее на рельсы. Первая идея, которая пришла нам тогда в голову, показалась подходящей. Поскольку цель состояла в том, чтобы объединить экономику и психологию, мы решили организовать серию совместных встреч психологов и экономистов в надежде на то, что между ними пробежит искра. Мы пригласили три группы исследователей. Известных психологов, которые были готовы провести день в дискуссиях с экономистами, несколько выдающихся экономистов, которые не имели предубеждений в отношении использования новых подходов в экономических исследованиях, а также еще нескольких матерых ученых, которые занимались исследованиями. Эрик обладал даром убеждения, так что благодаря его обаянию и настойчивым уговорам Уже на первую встречу нам удалось собрать настоящую плеяду психологов. Мы, конечно, пригласили Амоса и Дени, но кроме них были ещё Уолтер Мишел, прославившийся экспериментом с печеньями и зефиром, Леон Фестингер, который сформулировал концепцию когнитивного диссонанса, а также Стенли Шахтер, один из пионеров области изучения эмоций. В совокупности это была просто команда мечты из психологов. Некоторые дружелюбно настроенные экономисты, которые согласились принять участие, также были звездами Джордж Акерлофф, Уильям Баумал, Том Шеллинг, Ричард Зекхаузер. В команду матерых исследователей входили Колин, Джордж, Боб и я. Эрик также пригласил Ларри Саммерсона открытия, но Ларри не смог приехать и вместо себя предложил одного из своих недавних студентов, Андрея Шлейфера, Именно на той встрече я впервые встретился с Андрием, который позднее стал моим соавтором. Джон Элстерм, эклектичный норвежский философ, который, кажется, интеллектуально подкован практически во всех областях, завершал наш список звёздных гостей. При всей звёздности состава двусторонние встречи, которые мы провели, не увенчались успехом. У меня сохранились два ярких воспоминания. Первое связано с Леоном Фестингером, который делал едкие замечания, прерываясь только на перекур во дворе. Второе это просьба, прозвучавшая из уст Уильяма Баумла, заняться чем-то ещё помимо поиска аномалий. Он считал, что наша кампания в аномалиях, как он это называл, уже выполнила свою миссию, и что пришло время двигаться дальше к более конструктивной исследовательской программе. Но сам он не мог предложить ничего по поводу того, какой должна быть эта конструктивная исследовательская программа. Думаю, что проблема, с которой мы столкнулись, носила общий характер. Это понимание пришло ко мне с опытом. Междисциплинарные встречи, особенно те, которые посвящены глобальным проблемам, борьба с бедностью, потепление климата, обычно оказываются малорезультативными даже в том случае, когда участники все сплошь светила науки. Это случается потому, что учёные не любят вести абстрактные разговоры, их интересуют конкретные научные результаты. Примечание. Существует несколько исключений из этого, например, нейронауки. где учёные из разных областей продуктивно работали вместе, но их всё же объединяло использование определённого метода, например, сканирование мозга. Я не утверждаю, что все междисциплинарные конференции пустая трата времени, просто исходя из моего опыта, такие мероприятия не оправдывают ожиданий. Конец примечания. Однако, если исследователи из одной научной области начинают представлять результаты своей работы так, как они делают это обычно для своих коллег, то исследователи из другой области вскоре оказываются под лавиной технических подробностей, которые им непонятны, и устают от скучных теоретических выкладок, которые им кажутся бессмысленными. Примечание: Чтобы быть точным, область исследований суждений и принятия решений, оформившаяся благодаря Канеману и Тверски в 1970-х, продолжает процветать. Ежегодная конференция, которая проходит при финансовой поддержке общества исследователей в области суждений и принятия решений, объединяет более 500 учёных, чьи научные изыскания пересекаются с поведенческой экономикой. В их числе много известных бихевиористов в области маркетинга, включая моего друга Эрика Джонсона, несколько моих бывших студентов, а также много других, кто проводит исследования по таким темам, как ментальный учёт и самоконтроль. Хочу отметить, что обычно на конференциях поведенческих экономистов не бывает психологов, а я один из немногих экономистов, которые регулярно участвуют в конференциях общества. Конец примечания. Независимо от того, насколько верны мои неутешительные выводы о междисциплинарных конференциях, присутствие и активное участие звёздной команды психологов на этих встречах всё же придало нам оптимизма и даже внушило ложные ожидания относительно будущего этой области науки. Оптимизма, потому что научные светила потратили своё время, чтобы приехать и следовательно полагали, что это затея в целом разумная и стоящая, а ложные ожидания Потому что эти встречи убеждали нас в том, что успешное будущее поведенческой экономики зависит от междисциплинарных усилий со стороны психологов и экономистов, которые должны работать вместе. Для Амоса, Дэнни и меня думать так было совершенно естественно, поскольку мы многому научились друг у друга и начали проводить совместные исследования. А оказалось, что мы ошибались». Хотя некоторые психологи и экономисты успешно сотрудничали на протяжении многих лет, например, Дражен Прелич и Эльдар Шафир. Поведенческая экономика всё же оказалась областью, в которой экономисты рассказывают о своей работе психологам, а затем идут во всерьёз, чтобы самостоятельно проводить исследования. Яркий пример тому один из постоянных участников наших совместных конференций, Стенли Шехтер. Он пробовал делать исследования в области психологии рынка ценных бумаг, однако потом был разочарован реакцией рецензентов из ведущих финансовых и экономических журналов и в конце концов забросил эту программу. Есть несколько возможных причин, по которым психологи так и не примкнули к экономистам. Во-первых, мало кто из психологов испытывает привязанность к теории рационального выбора и изучению исходных положений этой теории не представляется им интересным. Обычно они реагируют так. Разумеется, люди обращают внимание на невозвратные издержки. Разве кто-то думает иначе? Во-вторых, те наработки в области психологии, которые в конечном итоге стали использовать экономисты-бихевиористы, самими психологами не считаются последними достижениями. Если бы психологи стали использовать кривые спроса и предложения в своих статьях, экономисты бы не поняли, что в этом столь увлекательного. И наконец, по какой-то причине изучение прикладных в кавычках проблем в психологии традиционно считалось не самым престижным занятием. Изучение причин того, почему люди оказываются в долгах или их исключают из школы, просто не те темы, которые приносят психологам научную славу и известность, за исключением Роберта Чалдини. Кроме того, и экономисты, и бихевиористы не особенно преуспели в том, чтобы сделать со своей стороны вклад в психологию, что могло бы поддержать своего рода взаимное научное обогащение, на которое мы изначально рассчитывали. Наш вклад в область психологии состоял преимущественно в том, чтобы понять, каким образом модифицировать экономический инструментарий для изучения не только рационалов, но и просто людей. При этом мы не стремились внести что-то новое в область исследования именно поведения. Из сформировавшейся группы экономистов, которые стали лидером в новой области, только Джордж Левинштейн действительно внёс вклад в психологию. Будучи по образованию экономистом, Джордж также является талантливым психологом, чем, возможно, обязан своим генам. Его второе имя начинается с буквы Ф, что означает Фрейд. Зигмунд был его прапрадедушкой. Несмотря на то, что наша попытка объединить экономистов и психологов в рамках новой дисциплины не увенчалась успехом, Эрик Вандер продолжал помогать развивать это новое направление, хоть в нём и оставались одни экономисты. Небольшой размер фонда Рассела Сейджа означал, что он не может выступать основным источником финансирования исследований в случае, если новое направление разрастётся за пределы небольшой группы инвесторов, поэтому Эрик убедил совет директоров продолжить поддержку поведенческой экономики в ограниченном масштабе, но весьма необычным способом. В отличие от первой попытки, это оказалось чрезвычайно успешной. Вот что придумал Эрик. В 1992 году фонд собрал группу исследователей, назвал ее «Круглый стол экономистов-бихевиористов», предоставил ей скромный бюджет и поставил цель ускорить развитие направления. Первыми членами «Круглого стола» были Джордж Акерлофф, Аллен Акерлофф, Блайндер, Колин Каммерер, Джон Элстер, Дэнни Каннеман, Джордж Левенштейн, Том Шеллинг, Боб Шиллер, Амос Тверски и я. В пределах разумного мы могли тратить выделенные нам средства по своему усмотрению. Участники круглого стола решили, что лучший способ использовать наш ограниченный бюджет в начале он составлял 100 тысяч долларов в год это воспитать и привлечь в свои ряды молодых ученых. Чтобы это сделать, мы организовали двухнедельные летние интенсивные тренинги для выпускников. На тот момент ни один университет не преподавал курса по поведенческой экономике, поэтому такая программа стала бы способом для студентов со всего мира узнать об этом новом направлении. Эти тренинги официально назывались «Летним институтом фонда Рассела Сейджа по поведенческой экономике», но с самого начала все называли их «летними лагерями Рассела Сейджа». Первый летний лагерь мы провели в Беркли летом 1994 года. Колин Дени и я выступили в роли организаторов. Ещё несколько членов Круглого стола присоединялись на несколько дней в качестве преподавателей. Мы также приглазили несколько докладчиков в качестве гостей, таких как Кен Эроу, Ли Росс, социальный психолог и Чарли Плот. Чтобы заинтересовать молодых исследователей и привлечь их к нашей работе, мы пригласили и двух экономистов, которые недавно получили ученые степени, Эрнста Ферра и Мэтью Рабина. Оба, независимо друг от друга, принялись в желании строить свою профессиональную карьеру в области поведенческой экономики. Эрнст Ферр – это экономист, которому, на мой взгляд, больше всех повезло с именем. Если писать его одним прилагательным, то этим прилагательным будет честный earnest по-английски. А тема, которая интересовала его больше всего, была справедливость fairness по-английски. Эрнст был австрийцем по происхождению и в итоге стал ключевой фигурой в движении по развитию поведенческой экономики в Европе, штаб-квартира которой базировалась в университете Цюриха в Швейцарии. Как и Колин, он также стал известным практиком в области нейроэкономики. Первая статья Афера, на которую мы обратили внимание, описывала результаты исследования с применением экспериментального метода. Он и его соавторы в лабораторных условиях показали, что организации в кавычках, которые делали выбор в пользу выплаты и зарплаты выше минимального уровня, были вознаграждены тем, что их сотрудники проявили большее усердие. Этот результат совпал с тем, что когда-то предположил Джордж Аккерлов, а именно, что трудовые контракты можно рассматривать частично как обмен подарками. Гипотеза состояла в том, что если работодатель относится к своим сотрудникам хорошо в смысле заработной платы и условий труда, то подарок, который он получит взамен это больше усердия работников и меньшая текучесть кадров. Таким образом, выплата зарплаты выше среднего уровня по рынку является экономически выгодной. В отличие от этого исследования, первая работа Мэттью Рабина в области поведенческой экономики была теоретической, и на тот момент она стала наиболее важной теоретической работой в области экономики со времён теории перспектив. Его работа стала первой серьёзной попыткой развить теорию, которая объясняла бы кажущееся противоречивое поведение, наблюдаемое в ситуациях, похожих на игру "ультиматум" в скобочках и "диктатор" в скобочках. Противоречие состояло в том, что в игре "диктатор" участники вели себя как альтруисты, отдавая деньги анонимному незнакомцу, но при этом в игре "ультиматум" проявляли враждебность по отношению к тем, кто считал их поступок несправедливым. Таким образом, возникает вопрос: делает нас счастье другого счастливее или несчастнее. Например, из-за зависти. Ответ, который предложил Рабин, основан на эффекте взаимности. Мы проявляем благосклонность к тем, кто относится к нам хорошо, и ведём себя плохо по отношению к тому, кто относится плохо к нам. Выше мы уже обсуждали похожий вывод о том, что люди действуют как условные кооператоры в кавычках этот вывод совпадает с моделью рабина мэттю тоже примечательный персонаж обычно он одет в выцветшую футболку которых у него кажется бесчётное количество ещё он очень весёлый я был одним из рецензентов которых попросили сделать отзыв на его статью про справедливость которую он отправил в журнал american economic review Я написал восторженный отзыв, рекомендуя принять статью для публикации, но добавил, не конкретизируя, что автор, к сожалению, пропустил важную сноску, которая была включена в предыдущую версию статьи. Сноска относилась к игре, которую экономисты называли "цеплёнок" в кавычках, где проигравшим считался тот, кто уступал другому. Вот эта сноска, которую он восстановил в опубликованной статье. Когда я использовал обычное название этой игры, то обратил внимание, что это название видовая дискриминация кур. Нет никаких доказательств тому, что они более трусливы, чем люди или чем другие животные. Итак, Мы собрали звёздный состав преподавателей для нашего летнего лагеря, плюс к нам присоединились молодые исследователи Ферр и Рабин. Поскольку мы никогда раньше ничего подобного не организовывали, то не знали, захочет ли кто-то принять участие. Мы разослали объявление на кафедры ведущих экономических факультетов по всему миру, надеясь, что кто-то захочет приехать. К счастью, мы получили заявки более чем от 100 студентов и отобрали 30 студентов, которые впоследствии стали заметными фигурами в области поведенческой экономики. С тех пор мы проводим такие летние лагеря каждые 2 года, когда Дэн и я стали слишком заняты, устали, состарились, обленились для того, чтобы организовывать и принимать участие в лагере на протяжении всей двухнедельной программы. Мы передали наши полномочия молодому поколению. Некоторое время организаторами были Колин и Джордж, Дэвид Лейпсон и Мэттью Рабин. Тоже выступали потом в этой роли. Одним из показателей успеха этих летних лагерей является тот факт, что Дэвид, будучи студентом, участвовал в первом лагере, так что наша группа стала самовоспроизводиться. Многие из других членов нынешнего преподавательского состава тоже бывшие выпускники лагеря. Я хочу сказать, что это мы превращаем молодых исследователей в научных звёзд. Например, Дэвид Лейпсон уже был выпускником Массачусетского технологического университета и работал в Гарварде ещё до того, как приехал в качестве участника в наш летний лагерь. Другие тоже успешно продвигались в научной карьере. Скорее, главным достижением наших летних лагерей было то, что они помогли некоторым лучшим выпускникам университетов по всему миру серьёзно задуматься о профессиональной стезе в области поведенческой экономики и включиться в сообщество единомышленников. А высоким уровнем одарённости участников нашего первого лагеря можно судить по тому, насколько много их потом прославилось. Одним из них был Сент-Хилл Мулаи Нантон, который тогда только кончил первый год учёбы в Гарварде. Я познакомился с Сент-Хиллэм, когда он был выпускником университета Корнелл, он получил степени в области экономики, математики и компьютерных наук за 3 года. Было несложно распознать, что у него талант практически в любой области, и я пытался сделать все от меня зависящее, чтобы заинтересовать его психологией и экономикой. К счастью, мои усилия принесли плоды, и зарождающийся интерес к поведенческой экономике заставил его отказаться от компьютерных наук в пользу экономики в качестве основного направления для продолжения обучения». Помимо прочих достижений, Сент-Хилл основал первую некоммерческую исследовательскую организацию в области поведенческой экономики, которую назвал «Айдейс-42». Он, Мэтью и Колин, также стали обладателями гранта для гениев, присуждаемого фондом «Мак-Артуров». Среди других заметных участников нашего первого лагеря был ещё Тери Оден, который по сути основал исследовательское направление по изучению поведения индивидуального инвестора, Chip Hit, который вместе со своим братом Дено опубликовал три успешных книги в области менеджмента и два моих будущих соавтора, которые вскоре появятся в этой книге: Линда Бэбкок и Кристин Джолс. Летом 2014 года мы провели 10-й летний лагерь, и я еще ни одного не пропустил. К тому моменту у нас уже было 300 выпускников, многие из которых работали в ведущих университетах мира. Благодаря исследованиям, которые участники лагеря проводили во время летней сессии, поведенческая экономика превратилась из эксцентричного увлечения узкого круга экономистов в активно развивающуюся область традиционной экономики. Все наши выпускники должны благодарить Эрика Ванера за ту помощь, которую он оказал им на самом старте. Он был настоящим отцом-спонсором поведенческой экономики.